Глава 18. На вылазку мы пошли вчетвером: я, Алабай и девчонки. Остальных одноклассников занял Хмурый, устроив им что-то наподобие скаутских сборов. Воронцовы и Горчаковы он мобилизовал в эксперты и делегировал им ориентирование на местности и основы движения по лесу. Помимо дворян Хмурый привлек к скаутскому движению парочку воинов-лесников. Маскировка, выживание в лесу. Бесшумное устранение дозорного, стрелковое оружие и метательные ножи – вот неполный состав предполагаемых мастер-классов. Гимназистов Хмурый поделил на три группы и предупредил, что без сдачи нормативов группа рискует остаться без ужина. А когда я подсказал ему концепцию личных и групповых зачетов с бонусами и штрафами, на лице Хмурова заиграла мрачная улыбка. Признаться, если бы не Айна, я бы сам с удовольствием присоединился к нашим скаутам. Когда мы с девчонками уходили с плеши, деятельный Жилик уже вовсю принимал ставки у офицеров и воинов. Какая группа останется без ужина? Кто заработает больше всех очков? Кого в лесу укусит змея? На кого первого наорет хмурый? Кто получит первый подарок от зрителей? Я даже представить себе не мог, насколько безграничная у Жилика фантазия. Причем Жилик с полуслова уловил концепцию «золотого меча» и, когда позволяло время, выбирался на вылазки с нами в качестве оператора Макриса. К обязанности оператора бывший Зек относился очень ответственно и даже трепетно. Да и кадры, на мой взгляд, получались у него весьма интересные. Но больше всего мне нравилось в Жилике то, что он ни на секунду не забывал об осторожности. Видимо, виной тому была жизнь в Остроге, но сейчас этот мрачный опыт обернулся в плюс. Жилик постоянно снимал наши засады с разных мест, чтобы даже при большом желании было невозможно определить наше местонахождение. Хотя если бы не Оуд с Максом, которые также вели широкую партизанскую деятельность, намного западнее на то нас бы уже вычислили. Не могут же северяне быть настолько тупыми и неорганизованными, чтобы не заметить пропажу разведчиков и малых племен. В общем, я обеими руками был за курсы скаутов, всеми силами поддерживал Жилика, который поднимал среди воинов интерес к этому направлению. Ведь еще немного, и нашей территории заинтересуются серьезные силы противника. Укреплений же еще не было. Мастер Нико долго ругался, но все же согласился удлинить стену, но запросил на подготовку еще неделю. С каждым днем наше положение было все более шатким. Я каким-то внутренним чутьем понимал, чем дольше мы удерживаем северян от плеши, тем выше шансы успеть. А значит, чем лучше воины будут ходить по лесу, тем дольше мы протянем. Ну а когда расчеты и подготовка закончатся, мастеру Нико достаточно будет произнести ключ-активацию и привет, крепостные стены. Вот тогда я вздохну спокойней, и займусь замком и прочими хозпостройками. Но это все потом. Сейчас главная вылазка и беседа с девушками. В последнее время недовольство Алексии и уныние Айны чувствуются все ярче, докатываясь до меня даже с другой стороны лагеря. Что ж, сегодня я наконец-то узнаю, что тревожит девушек. «Мерзкий тип», — Алексия была в своем репертуаре. Не успели мы отойти от цветочных полян, как она принялась метать громы молнии. «И о ком же ты на этот раз?» — сдержанно поинтересовался я, следуя за навострившим уши Алабаем. «О твоем жилике, конечно!» — возмутилась девушка. «Делать ставки на дворян — это... это низко!» «Скажи это золотому мечу!» — хмыкнул я, оглянувшись на Громову. «Да и потом зря ты так. Офицерам нравится. Всяко лучше, чем дуэли и пьянство». «Я и не ожидала услышать от тебя другого», — фыркнула Алексия. «В каком таком смысле?» Не понял я, замедляя шаг, чтобы удобнее было общаться со строптивой аристократкой. «Да в таком», — отрезала девушка, немного ускоряясь и как будто прикрывая собой Айну. «Золотой гимназист. Самому не противно эти подачки принимать?» «Ну, знаешь, я чудом не споткнулся, а выпал шин звериную тропу корень. Ты тут конкретно не права». «Да ладно!» — язвительно протянула Громова. «А сам-то как радовался, когда тебе какие-то тряпки пришли в подарок. Про Хмурого твоего и вовсе молчу. Паршивый ножик прислали, а тот теперь с ним не расстается». «Во-первых, это не подачки, а подарок от чистого сердца. Во-вторых, Алексия, по-моему, ты лукавишь. Сама, небось, была бы не против получить от зрителей какой-нибудь знак внимания». «Вот еще!» — фыркнула девушка. но по ее эмоциям я понял, что попал в яблочко. «Обойдусь». Что до тряпок, то без них мне пришлось бы полностью срезать левый рукав комбеза. Я попытался донести свою мысль до Алексии, а благодаря посылке наложил заплатку. «Выглядишь как оборванец», — припечатала Громова. «Чай не на приеме», — не удержался я. «Зато эти, как ты выразилась, тряпки, спасут мою руку от ледяного кнута северян». «Защиты, знаешь ли, много не бывает, а жизнь у нас одна». На этих словах Алексия нахмурилась, а Айна наклонила голову и негромко шмыгнула носом. В эмоциональном плане девушки резко так погрустнели, и мне бы следовало заткнуться и разобраться в ситуации, но Алексия не на шутку меня разозлила. «Ты же теперь у нас дворянин», — едко бросила Громова. «Неужто не можешь позволить себе новый комбинезон?» «Купить комбез не проблема. Проблема его сюда доставить», начал было я, но тут же понял, что со стороны мои слова похожи на отмазки. «Ну а вообще да, со средствами сейчас напряженка. Все, что есть, я направляю на развитие на дело». «Каждый медиак насчет да?» «Не ехидничай, Алексия», я поморщился. «Деньги деньгами, но нужно уметь не только отдавать, но и принимать. И чем раньше ты это поймешь, тем быстрее обретешь внутреннюю и, возможно, внешнюю гармонию». «То-то -то твой головорез уже обрел гармонию», — усмехнулась Алексия. «Он с этой паршивой железякой даже во сне по день не расстается». «Если говорить про Хмурого, так тут дело во внимании. Я не знаю, кто такой Александр М., который послал материал мне для комбеза, а для Хмурого нож. Но этот зритель проявил внимание и поддержку, понимаешь?» Я покачал головой, удивляясь, как можно не понимать таких очевидных вещей. Чтоб ты знала, это первая вещь в жизни хмурова, которую ему подарили. Это артефакт, символ престижа, признания в конце концов. Ну и поддержка, куда же без нее? Я требовательно посмотрел на Алексию. Понимает или нет? Судя по ее скептическому выражению лица, Громова и понимать-то не хотела. Ладно, Алексия, вот представь, что ты одна, совсем одна. А тут бац и прилетает весточка, может по шаурме, и ты понимаешь, что ты не одна, хотя куда тебе, у тебя рот, тебе таких как хмурый не понять. Я перевел было дух, чтобы продолжить мысль, как неожиданно Айна остановилась посреди леса и разревелась. «Молодец!» – прошипела Алексия, метнув в меня убийственный взгляд. «Довел ребенка до слез». То, что ребенок был одного возраста с ней, Громову, видимо, не смущало. Но реакция Айны действительно была неординарной, и, не обращая внимания на Алексию, которая тут же принялась успокаивать подругу, шагнул к Пылаевой. «Айна, ты прости, если что, не хотел тебя задеть. У тебя что-то случилось?» «Слушай, Иванов, Алексия отвлеклась от Айны и метнула в меня еще один убийственный взгляд. Иди куда шел!» «Слушай, Громова», — нахмурился я. «Сначала тень на плетень наводишь, потом крайних ищешь». «Рассказывайте давайте, что случилось». «Не заслужил», — огрызнулась Алексия. «Айна, ну ты-то хоть скажи, в чем дело? С Алексией сейчас говорить было совершенно бесполезно. Я, конечно, не твой род, но чем смогу, помогу». В казалось, щелкнул переключатель, и девушка, вздрагивающая до этого в беззвучных рыданиях, заревела в голос. «Иванов, ты реально дурак!» «Да что я такого сказал-то?» «Да ты уже столько всего наговорил!» «Да ты конкретно скажи, что не так!» Рядом негромко завыл Алабай, подвывая в унисон пылаевой. «Алабай, ты-то куда?» «Вот ненавижу такие ситуации, когда не понимаешь, из-за чего весь сырбор. бор «Алабай!» Но пес, не обращая внимания на меня, потрусил мимо и, отпихнув мохнатым боком Громову, уткнулся своей башкой, а не в живот. Куда прешь блохастый? Громово попыталась было оттолкнуть алабая, но проще было сдвинуть с места столетний дуб. Уйди тебе говорю. Оставь её хоть ненадолго в покое, мрачно бросил я внимательно считывая эмоции ребят. Как курица на кудахчешь!» За курицу позже ответишь, — пообещала Алексия, бросая попытки отодвинуть Алабая в сторону. «Вот видишь, что ты наделал». «Во-первых, нечеловеческим усилием я вернул себе самообладание и ровно продолжил. У них здорово получается». Айна с Алабаем действительно отлично спелись на два голоса воина Луну. И, судя по эмоциональному фону, острая стадия стресса вот-вот закончится, и рыдания, надеюсь, станут намного потише. А то из-за их спонтанного концерта У меня сейчас такое чувство, будто за нами наблюдает весь лес. Ну да не суть. Сейчас главное разобраться с Громовой. Во-вторых, если бы ты сразу сказала мне, в чем дело. Мы сейчас себе они димаскировали демаскировали в лесу, полном северян. В-третьих, я с трудом могу себе представить проблему, которую бы не смог решить род Пылаевых. В-четвертых, нет больше Пылаевых. Алексия вздохнула и устало сгорбилась. Она последняя. И то повезло, что у меня в гостях была. «В смысле?» Услышанное не желала укладываться в голове. «Это что же такое должно произойти, чтобы целый рот исчез с лица земли?» «По спине, коромыслом мстительно отозвалась Алексия. «Что застыло с туканом?» Громова подхватила меня под руку и чуть ли не силой поволокла дальше в лес. «Стой!» Я понял, что Громова хочет отойти подальше, но то, что она тащила нас прямо к огромному муравейнику, меня категорически не устраивало, «За мной иди и старайся не приминать траву». «Не умничай, Иванов!» — фыркнула Алексия, но тянуть меня в муравейник перестала. Я же, стараясь вести Громову так, чтобы она не наследила, поднялся на пригорок, на котором, чуть наклонившись на юг, чахла худосочная сосенка. «Слушаю. Отошли мы достаточно далеко, чтобы Айна нас не услышала. Но в то же время я по привычке выбрал такое место, чтобы видеть и Пылаеву с Алабаем», И максимум окрестностей. Паршивая история, скривилась Алексея и принялась крутить в руках висящее на цепочке кольцо. То ли там была засада, то ли не обошлось без предательства, но за день до твоего освобождения из Острога всех пылаевых убили. Девушка зябко повела плечами, а я с трудом сдержался от того, чтобы накинуть на нее несуществующий плед. Кто-то устроил за ними настоящую охоту. Большую часть рода взорвали в особняке Пылайвых. У них должен был быть семейный совет. Громова шмыгнула носом, но мужественно продолжила. Айна случайно задержалась у меня дольше обычного. Мы разбирали плетение, которое, возможно, поможет Дубровскому, и немного увлеклись. Ого, а девчата-то не забыли про Рому? Это радует. Говорят, Айниного дядю расстреляли прямо в городе. а троюродную тетю атаковали прямо в лавке Зеливара. Кто-то вроде выжил, но мы об этом не знаем. Сразу же поехали в надел, здесь безопасней. Громова все говорила и говорила, а мне в голову лезли мысли одна неприятней другой. Почему она не попросила помощи у отца? Ведь Громова и Пылаевы вроде как друзья. Кому помешали Пылаевы? Да еще настолько сильно, чтобы устроить стрельбу в городе. Случайно ли атакующие выбрали именно этот день, или знали, что князю пока не до разборок между дворянами? Кто еще выжил из Пылаевых? Я более чем уверен, что кому-то из родичей Айны удалось уцелеть. Пылаевы – боевые маги, как-никак. Каким образом взорвали особняк, и почему огненный рот не справился с огнем? Ну и самое главное, кто из Пылаевых сумел повторить крыло пепла? Одно я знаю точно. Закончила тем временем свой рассказ Алексия. «У нападавших были точно такие же артефакты, которые вы принесли в первый день. Ледяные хлысты и прочая мерзость». «Тоже чувствуешь кислятину?» Машинально поинтересовался я, раздумывая над только что услышанными словами. «Кислятину?» – нахмурилась Алексия. «Да, точно, у этой магии какой-то кислый привкус». «Ладно, пошли назад». Я посмотрел в сторону Айны и Алабая. «У меня для твоей подруги есть одна новость». «Какая?» Алексия тут же подозрительно прищурилась. «Сейчас узнаешь», пообещал я, не спеша возвращаясь к Айне и Алабаю. Но для начала ответь на один очень важный вопрос. «Почему ты не пошла к отцу?» «Не твое дело», тут же нахмурилась Громова. «Ошибаешься», я покачал головой. «Вы в моем наделе, а значит, моё. «Тебе это знать не обязательно», — Алексия начала злиться. «Алексия, не глупи», — я попытался воззвать к голосу разума. «Я же не слепой. Я вижу, что ты с Дмитро ни словечком не перекинулась. У вас в семье какой-то раскол?» «Ты, Иванов», — Алексия остановилась и, повернувшись ко мне, ткнула пальцем мне в грудь. «Хуже пиявки, ты в курсе?» Кались Громова», — нажал я. «Иначе никакой поддержки не будет». «Я так-то парень терпеливый, но не люблю, когда меня разыгрывают в темную. «Дела моего рода тебя не касаются», – высокомерно заявила Алексия. «Твоей воли?» – интуитивно уточнил я. «Да чтоб ты понимал, форточник!» Последнее слово Алексия буквально выплюнуло и рванулась вперед. «Меня же настолько достали эти бесконечные всплески женских эмоций, что я попросту поймал ее за руку и потянул к себе». Да, я форточник Алексия, спокойно, как мне казалось, произнес я, глядя рассерженной девушке прямо в глаза. Но я помню свой род до третьего колена, помню эмоции своих дедов, желания моих прадедов. И знаешь, я получше многих понимаю, что такое род. Алексия хоть и сверкала глазами, но, к счастью, не пыталась меня перебить. Ее ноздри гневно трепетали, а сама она пыталась успокоить дыхание. Выданный ей комбинезон явно жал ей в груди, и мне приходилось прикладывать сверхусилия, чтобы не скользнуть взглядом в вырез расстегнутой молнии. «Ты принадлежишь побочной ветви, да?» «Кто тебе это сказал?» – возмутилась Алексия, широко распахивая свои и без этого большие глазища. «Подлец Дмитро?» «Это первое, что приходит на ум», – честно ответил я. «Да и на балу мне показалось, что ваши отцы дружны». но учитывая, что решила не идти к своему отцу, он явно занимает в клане не самое важное место. «Это называется младшая ветвь», — горько усмехнулась девушка, — «без права наследования, без права голоса на семейном совете, без права на наследство». «Звучит не очень», — признал я. «Что вообще может младшая ветвь?» О, горько усмехнулась Алексия, — «младшая ветвь несет важнейшую функцию продолжения рода». «В смысле?» – не понял я. «В младшей ветви не рождаются мальчики», – зло процедила девушка. «А мы», – она показала на себя, проведя руками от груди к бедрам, – «нужны только для того, чтобы рожать роду одаренных и когда необходимо выступать в роли товара». «Товара?» «Иногда главе Громовых что-то нужно от другой семьи, и он предлагает хорошую партию. От союза любой семьи с младшей ветвью Громовых «В ста случаях из ста рождаются одаренные». «Да уж», — протянул я, не знаю, что сказать. «Проговоришься кому-то? Убью!» — прошипела Громова. «И Айне не нужно это знать. Ей сейчас и так непросто». «Позже договорим», — кивнул я, приближаясь к Пылаевой и Алабаю. «Айна, я понимаю, что тебе сейчас плохо, но ты должна кое-что знать». Пылаева подняла на меня заплаканные глаза и посмотрела таким взглядом, Будто я собирался ее сейчас добить. Аден, он жив. Ну как жив? Я своими глазами видел, что он смог исполнить крыло пепла. Это правда? ]inizi. Плаева прижала кулачки к груди. Dynamite. Ты меня не обманываешь? Нет, он в гимназии и. <рли> Утробное <R5> uh -huh. рычание Алабая приморозило меня к земле, а все слова вылетели у меня из головы, словно ветер. В правой руке сам собой появился золотой меч, а в левой тускло блеснул лазерный пистолет. <звы> Алабай, не мигая, смотрел на кряжистый дуб, стоящий метрах в семи от тропы. «Кто там Алабай?» «Тот!» — от дуба отделилась фигура, с головы до ног покрытая древесной корой. «Кому-то оставил записку, Михаил Иванов». Неизвестный медленно поднял руки перед собой. По его фигуре пробежала дрожь и кора сменилась. Комбинезоном уга? Не бойтесь, усмехнулся одаренный, медленно снимая шлем. Хотел бы напасть, уже бы напал. И твой пес бы меня не остановил. Это как сказать, возразил я, стараясь вспомнить, где я видел лицо этого смутно знакомого мне воина. Я ждал, когда ты появишься. Драка за территорию отменяется, еще шире усмехнулся воин, И перевел взгляд на Алексию: Что, сестренка, не узнала? Бруно? Неверяще прошептала Алексия, не сводя взгляда с лица незнакомца. Бруно! Я покачал головой, развеял золотой меч и сунул лазерный пистолет в кобуру. Перед нами стоял мой донор, из чертогов памяти, благодаря которому я получил понимание того, что нас ждет в пустыне. Командир стальных черепах, пилот Уг-10. Бруно Громов собственной персоной.